В зиму с 1843 на 1844 год государь всякий почти вечер по окончании своих занятий играл в Макао, большей частью с приближенными ко двору молодыми людьми, генералами-князьями Лобановым-Ростовским и князем Суворовым, шталмейстером наследника цесаревича Толстым и прочими. Раз случился тут и обершенг Рибапьер, человек домашний во дворце. Хорошо, заметил он, что вашего величества не видит за этой игрой Кавелин, военный генерал-губернатор, или Бенкендорф. Отчего же? Да ведь Макао – запрещенная азартная игра. Почему она считается азартную? Потому что бескозырная. Но это еще не беда. Я сам козырь. Так как государь никогда не носил при себе денег, то проигрыш его рассылался по принадлежности на другой день при напечатанных по однообразной форме записках министра императорского двора князя Волконского. В дворянской грамоте Екатерины II сказано было – Подтверждаем благородным дозволением вступать в службы прочих европейских, нам союзных держав, и выезжать в чужие края. В 1798 году Павел I при тогдашних политических обстоятельствах на Западе ограничил выезд русских подданных за границу, приказав сперва июня 6-го выдавать паспорта на такой выезд не иначе, как по предварительному ему о том докладе а потом 22 июня при выдаче сих паспортов объявлять получателям, что уже они обратно впущены не будут. Александр I немедленно по вступлении на престол уничтожил все эти преграды, повелев 22 марта 1801 года едущих за границу пропускать на основании прежних указаний. Затем в царствование императора Николая, хотя прямого запрещения выезжать из России не последовало, но после французской и бельгийской революции 1830 года, повлекшей за собой польскую, заграничные поездки вновь подвергнуты были весьма важным ограничениям. Прежде всего постановлено 18 февраля 1831 года, что русское юношество от 10 до 18 лет, должно быть воспитываемо всегда в России, под лишением в противном случае право вступать в службу. Потом, 17 апреля 1834 года, срок дозволенного пребывания русских подданных в чужих краях ограничен для дворян пятью, а для лиц прочих состояний тремя годами с определением за просрочку важных политических и гражданских лишений. Далее, 10 июля 1840 года установлена значительная пошлина заграничных паспортов. Наконец, указом 15 марта 1844 года эта пошлина еще возвышена и положены новые стеснения и в летах выезжающих, и в обряде выдачи паспортов. Сверхобщего нерасположения императора Николая к пребыванию русских, наиболее же молодых людей, за границей, непосредственным поводом к последнему постановлению послужило и несколько особенных случаев. Служивший при нашей миссии в Париже князь Гагарин, молодой человек, даровитый и трудолюбивый, вдруг вздумал, отказавшись от всех служебных видов и от надежд на значительное наследство, перейти в римско-католическую веру и поступить на послушание в один иезуитский монастырь в Бельгии, чтобы потом ехать в духовную миссию. Два других молодых человека, князь пётр Долгоруков и Иван Головин, кончивший курс в Дербцком университете, Но, впрочем, «Человек пустой», живя также в Париже, издали там две брошюры. Первый под псевдонимом «Графа Альмагра» – «Биографическую историю русских дворянских родов», последний под анонимом «Он Русс» – «Рассуждение о политической экономии». Долгоруков, представив со своей точки образ избрания на русский престол дома Романовых, откровенно рассказал происхождение о домашних тайнах некоторых высших наших фамилий, а Головин коснулся критически положения крепостного состояния в России. Обе книги вызвали неудовольствие нашего правительства, и авторы их были потребованы в освояси. Долгорукова, немедленно явившегося по этому вызову, отправили на службу в Вятку. Но Головин уклонился от возвращения, сперва под предлогом болезни, а потом без всякого уже предлога, написав дерзкий ответ нашему Министерству иностранных дел, за что в один день с упомянутым выше постановлением 15 марта дан был указ Сенату о предании его законному взысканию. Наконец, некто Бакунин, молодой человек хорошей фамилии, которого дядя был сенатором, явно пристал в Париже к коммунистам и также отказался возвратиться в Россию.